Часть шестая. Храм любви. Борис проснулся с рассветом и решил сразу же идти на поиски лагеря. Долго искать не пришлось. На удивление вход в пещеру оказался неподалеку от выхода, за скалой. Друзья еще спали, он не стал их будить, а пошел к ручью умыться. Вглядевшись в воду, заметил, что татуировка на носу пропала. Остались только причудливые рожки на лбу. Ему стало легко и радостно. Значит, испытание в пещере прошло успешно. И он закричал. «Эгегей! Просыпайтесь, лежебоки!» Зачерпнул пригоршню воды, чтобы обрызгать первого, кто попадется. В лагере началась веселая суматоха. Все обливали друг друга и визжали. Приключение на грани смерти снова закончилось хорошо. Только кошка сидела с отрешенным видом и нетерпеливо стучала миской о камень, напоминая о еде. Уже издалека было ясно, что храм Людмви – невероятно красивое здание. Широкие лестницы, украшенные фонтанами, и тумба с цветами вели колоннаде, обрамляющей вход. А через красочные витражи проникали разноцветные блики, создавая на белых мраморных стенах переливающиеся радуги. Друзья остались у подножья лестницы и наблюдали, как Борис поднимается и входит в здание. Охваченный восторгом, В надежде, что это испытание будет гораздо легче, он ни разу не оглянулся. А следом, неслышной тенью, шла кошка. И только она чуяла, что не всё так просто. Борис всё шёл и шёл из одного зала в другой, а они отличались лишь тонами. То розовый, то лазурный, то зелёный или бледно-молочный. И везде вроде те же цветы, фонтаны с разноцветными рыбками и птицы, проносящиеся в беззаботном щебетании. Первоначальный восторг отступил, и Борис стал вглядываться внимательней. Там и тут преступали едва заметные контуры: то детское личико, то босая ножка, то манящая ручка, то глазик выглядывали из окна. Он представил, как женщина и мужчина, полные любви и ожидания рождения плода своей любви, приходят сюда и украшают этот храм, рисуют своих желанных деток и просят, молят, чтобы их мечта воплотилась. В подтверждении его мыслей обнаружились и два приметные альковы, прикрытые полога. Отодвинув ткань, он заглянул в один из них и понял, что тут, в этих стенах, пары и предаются любви в надежде зачать ребёнка. Борис лёг на одну из кроватей, закрыл глаза и задумался. Ладно, они, я-то что тут делаю? Я ведь тоже хочу быть отцом, семьянином. Так почему постоянно зарываюсь в каких-то делах, заботах? Почему тут целая планета строит храмы, борется с отчаянием потери и одиночества? А у меня краткое число возможностей все это воплотить, и я не предпринимаю вообще никаких попыток. Он представил миру и понял, какой же дурак, что упускает такую замечательную женщину, с которой хотел бы провести всю жизнь но занимается черт пойми чем. Борис вскочил и побежал назад. Мелькали залы, коридоры, а выход из этого чужого рая так и не появлялся. Он не мог понять, откуда он пришел, куда теперь бежать, и в отчаянии заорал «Стрельба!» И тут же его ног раздалось знакомое «Мяу!» и кошка потерлась о ноги. «Давай скорее побежали отсюда», – сказал он ей. Но кошка отвернулась. Она катала перед собой лапкой какой-то предмет. Наклонившись, Борис увидел наполненный шприц и понял, что это такое.